Послесловие. 6 месяцев прошло с тех пор, как вышел шестой том. Давно не виделись. Это Маруяма. К тому времени, как том будет опубликован, будет уже конец августа. Самый разгар лета. В моей юности в сентябре жара спадала. Но не сейчас. Впрочем, это всего лишь воспоминания. Странно, если бы ничего не изменилось. Когда на Маруяме появился ещё один слой одежды, известный как жир, я еще больше начал ненавидеть лето. Большинство времени я провожу в комнате с кондиционером, включенным ради компьютеров. Но все же по пути в компанию я очень сильно потею. А хуже всего, что не помогает даже одеколон. Интересно, люди, увидев разворот книги, сильно удивились. Многие могли подумать, что это галлюцинация, вызванная жарой. Однако это правда. Даже Муруяма не мог поверить, но проект прогрессирует. У «Властелина» будет аниме. Я буду очень стараться, чтобы добиться великих результатов. Прошу, позаботьтесь обо мне. Терпя боль в животе, перейду к благодарности. Спасибо, Сабин, сама за невероятные иллюстрации. Это честь для истории Ранабе. Так считает Муруяма. И читатели тоже должны быть за это благодарны. Давайте поедим вместе в следующий раз. Коду Дэд за инсутать Зи Спасибо за, всегда, крутой дизайн. Осака Сама, отвечающий за корректуру и редактирование. Спасибо за ваши правки. Эфтан Сама, редактор. Спасибо, что давали Моруями много серьезных советов и без колебаний рекомендовали кёвку на иллюстрации. Пожалуйста, не перенапрягайся. Работай умеренно. Спасибо огромное всем остальным, помогавшим в работе. Есть также Хани. Хани. Спасибо огромное за помощь. Благодарю читателей, что купили мою книгу. Август 2014. Моруяма Кугане читал «Адреналин».